дедушка! Как ваше здоровье? Нет, нет, мы не знакомы, я просто так. Вижу, вы вздыхаете. Честное слово, я просто так. Как ваше здоровье? Дедушка, дорогой! Нет, я не из поликлиники. И не от Зины. Я не знаю Зину, я просто прохожий. Ну, думаю, спрошу... Нет, я случайно шел за вас. Совершенно случайно. Думаю, спрошу, как здоровье? Погода отличная, настроение великолепное. Ну, хорошо, вот, дедушка, не хотите отвечать? Не надо. До свидания. Будьте здоровы. Но я же вам объяснил. Клянусь, я вас не знаю. Честное слово, я вас вижу в первый раз. Я просто прохожий. Переходил улицу, решил спросить, как здоровье. Просто так. Ну, хорошо, дедушка. Не хотите отвечать, не надо. До свидания. Будьте здоровы. Отец, идите своей дорогой. Нет, я ничего не думал. Нет, мы не работали вместе. И не учились. Как вы могли вместе учиться? Ну как? Я прохожий. Переходил в улицу, решил спросить, как здоровье? Просто так. Погода отличная, настроение великолепное. Нет, дождь вашу Зину, я не знаю. В Саратове не был никогда. Я прохожий. Переходил, решил спросить, просто так, как здоровье? И все. Погода отличная. Ну хорошо, дедушка. Не хотите отвечать? Не надо. До свидания. Будьте здоровы. Вам куда? А мне налево. До свидания. Будьте здоровы. Папаша, бросьте это дело, не приставайте на улице. Я же вам объяснил. Ну посмотрите на себя, вы весь еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. А я нервный. У меня хорошее настроение. Но я звезда, и все. Зачем вам эти волнения в конце жизни? Ползите своей дорогой. Я тебе говорю, я с тобой шел, у меня было хорошее настроение, я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Что ты пристал ко мне, переползай на другую сторону. У меня терпение кончается. Нет! Какой я тебе родственник? Посмотри на мой овал лица! Какой из я из Копенгагена? У тебя есть там родственники? Нет, ты катись отсюда. Слушай, дед, быстро набирай обороты, а то сейчас догоню, устрою тебе здоровье на все два дня, что тебе остались. Нет, если бы ты был моим родственником... Я бы на себя руки наложил. Я тебе говорю, у меня было хорошее настроение, но я не виноват. Я сейчас разворачу мостовую. Я найду тот кирпич. Где-то уйди, дай умереть спокойно. Я тебя не знаю, граждане, братья, уберите его! Мне было 30 лет, я защитился, вот диплом. Жена красавица, вот фотография жены. Дети умники, вот метрики детей. Я ему говорю, дед, уйди, у меня все впереди. Меня любят на работе, он ходит за мной целый день с утра. Любимый старый, я же не могу его взять за бороду. Я в себя от Я интеллигентный человек, солдат, подержи его, держи его.